Глава 3. Бесценная грань. О, Нелли, а ты что тут делаешь? Мимо шла. А что, разве нужен повод, чтоб находиться в столице? раздражённо произнесла она. «Хм, заграничники. Свезло же тебе с ними связаться. зачем-то прокเวнтировала дана, обращаясь вроде ко мне, но глядя с прищуром на сердечную Нелли. Хм, притон всех предателей и мышей. Ой, то есть план судьба Носов. Хотя зачем это я два раза одно и то же повторила, ядовито парировала Нелли: "Ого, а не так может". Девушки прожгли друг друга взглядами. "Ну ладно, игривая смерть. От Нелли, я не ожидал такой реакции. Видимо, их кланы очень давно враждуют, но тут больше похоже на личную неприязнь. Ладно, Сэммертон, удачи тебе, я пожелуй пойду", попрощалась Дана, так и не успев показать мне, что же у неё за печать находится на спине. "Увидимся", ответил я. Кем заслужил очередной прожигающий взгляд от своей давней знакомой. "Я смотрю, вы неплохо подружились", произнесла Наля, когда Дана отошла на приличное расстояние. "Да вроде нет, просто она хотела обратиться за помощью, вернее, сначала не хотела, но я видел, что её что-то сильно тревожит. А что её могу чиклам? Не способен ничем помочь. Откуда мне знать? Чувствуя её явную неприязнь, я решился менять тему. "Лучше расскажи, как у тебя дела?" На да, в принципе всё в порядке. Хожу вот, гуляю, ищу Калахару. Ты её, кстати, не видел? Нет. Удивительно, кстати, впервые вижу, чтобы ты была без неё. Подметил я только что пришедший в голову факт. Ну, да. Мы неплохо подружились. Поэтому вы всегда вместе. Ну, тут такое делом. Изначально Калесара приставила двух девочек следить за мной, чтобы со мной ничего не случилось. А уж потом мы с Калахары начали общаться, пояснила она. А, вон оно что. А для чего так? Слушай, помню, давно ещё ты мне писал сообщение, когда только клан принял тебя. Тогда ты говорил, что тебя о чём-то запретили рассказывать. Уже можно? Нелли немного замешкалась, опустив голову и переступая с ноги на ногу, видимо, решая, стоит ли мне рассказывать или нет. На самом деле, мне и сейчас нельзя об этом ни с кем говорить. — Но тебе? Я думаю, тебе можно доверять. Ты ведь хороший человек. Не то что многие. Ты бы никогда не стал никого обижать, и уж тем более убивать просто так. Вообще, глядя на тебя, мне кажется, что ты и мухи не обидишь. Уж извини. Улыбаясь, сделала умозаключение она. — Ага, ну да, это точно. Подумал я, вспоминая, как совсем недавно я уничтожил сотни игроков. Не то чтобы это было без причины, но, думаю, их это не сильно волнует. «В любом случае, тайны и чужие секреты хранить я умею», — неоднозначно ответил я. «Поэтому можешь мне довериться», — продолжил, улыбнувшись в ответ. «Может, не здесь?» — нервничая спросила Нелли. «Пойдем тогда в таверну, посидим там. Я угощаю». В таверне хоть и было достаточно людно, но гораздо свободнее, чем раньше, во время проведения турнира. Мы сели за тот же столик, за которым были в крайний раз, и сразу же сделали заказ. И после того, как всё принесли и поставили купол для переговоров. Так что за тайна, которую вы все скрываете от меня? шутливо спросил я. Я даже не знаю, насколько это тайна. Но Талисара попросила меня никому не рассказывать. Она сказала, что чем меньше народу будет знать об этом, тем безопаснее. Безопаснее. А в чём собственно опасность? подумал я, но ничего не сказал, лишь серьёзно посмотрел на неё и кивнул. В общем, нам ну... Это касается моей грани. Смогла удивить она меня. Грани? Постой. Если я не ошибаюсь, когда они взяли тебя к себе в клан, ты была всё ещё первого уровня. Так, дождавшись её утвердительного кивка, я продолжил. Так значит ты открыла свою первую грань уже на первом уровне? спросил я удивлённо. Хитинственную грань, поправила она меня. Но это сути не меняет. Да, она у меня сама открылась на первом уровне. То есть, когда мы только познакомились, у тебя уже была грань? Угу. И что она делает? То есть, ты делаешь? Ну, в общем, в чём её сила? Прости, я понимаю, это не самый удобный вопрос. Это да ничего страшного. Из-за этого мы и пришли ведь именно сюда. В общем, я ценю свою жизнь и могу восстанавливать жизнь другому человеку, так сказать, передать её, ответила Нелли, удивительно. Как на неё это похоже. Я сразу же вспомнил, как она в будучи первым уровнем просто сидела, рассматривая цветочки с бабочками. Значит, способна передавать жизни. Теперь понятно, почему заграничники так уцепились за неё, и даже охрану приставили, чтобы сохранить все её ценные жизни. Сколько игрокам или НПС тоже можешь воскресить. Зачем ты спросил? Я сам не понимаю, зачем. Э, -э думаю, смогу. «А кому из ограничников ты уже восстанавливала их?» «Только ради эксперимента. Толесаре и мистрику». «Понятно. Получается, у тебя их девяносто восемь еще осталось», — уточнил я. «Нет, сорок шесть. Я больше половины потратила, воскрешая животных в стартовой деревне». Над нашим столиком повисла тишина. «Что? Что она сейчас сказала? Животных воскрешала? Совсем, что ли? Да о чем она только думала?» Теперь понятно, это не охрана к ней приставили, это няньки, они просто следили за Нелей, чтобы та попросту не раздала все свои жизни. Поверить не могу. Что? Единственное, что вымолвил я. Но теперь я осознаю, что не следовало так халатно относиться к своим жизням, слегка смущённо проговорила она. Но что сделано, то сделано, я ни о чём не жалею. Около минуты мы сидели в молчании, а потом я снова спросил: «Забирать у других жизни ты случайно не можешь?» Посетила меня слегка безумная идея, но, я уверен, не только меня. Клан заграничников однозначно тоже думали по этому поводу. «Если Нелли сможет каким-нибудь образом забрать жизни для пополнения, то это же получится бесконечный источник». Это можно не просто целое состояние сколотить, можно стать действительно могущественным, самым могущественным и в прямом смысле этого слова бессмертным. Думаю, нет. По крайней мере, я не пробовала и не собираюсь. Понятно. Талисарова тебя тоже про это спрашивала? Решил уточнить я. Спрашивала. И? И ничего, я ей то же самое ответила. Понятно. Теперь мне все понятно даже если ей не говорят, то Лисара со своей командой однозначно что-то затеяли. Они просто не могли бы пропустить мемонос такой великолепной возможности. Посидев ещё немного и поговорив о всяком, я решил уточнить ещё один вопрос касаемо моей прокачки. Слушай, а ты случайно не знаешь каких-нибудь хороших заданий с наградой на опыт? Хотя, если есть и на золото, то это тоже не помешало бы. У меня есть немного времени до отбытия на задание короля, и хотелось бы поднять пару уровней. М-м. Я знаю несколько хороших социальных квестов, за которые ты получишь немало опыта. Если за неделю выполнить штук 70 из них, которые несколько длинных цепочек, то возможно, ты даже поднимешь уровень, на полном серьёзе сказала Наля. Мне можно не обязательно социальные задания. Даже я бы сказал, желательно не социальные, да и уровень за неделю это слишком долго. В смысле, толк? удивлённо воскликнула Анна. У тебя уже 91-й «Долго? Это вот как у меня. Тридцать седьмой все еще. Вот это долго. А на твоем уровне поднять хотя бы один за неделю — это вполне себе нормально». «Я понял, и все же. Есть тут что-нибудь более выгодное простого убийства мобов? Чтоб меня за это еще заплатили», — уточнил я. «Если честно, на твой уровень все задания рассчитаны либо на большую группу, либо же и вовсе клановые. Не думаю, что в одиночку, возможно, хоть с чем-то справиться». Я бы с удовольствием помогла бы тебе, но ты же сам понимаешь. — Конечно, конечно. Об этом я и не прошу, — быстро ответил я. — Подскажи, где можно получить что-нибудь подобное, рассчитанное на группу. — Не переживай, я умею оценивать свои силы, — сказал я, подумав про себя совсем обратно. — Ну, если так, давай что-нибудь чуть выше среднего даже, чтобы уж сразу, как говорится, гулять-то гулять. — гулять. Слушай, я, конечно, уже убедилась в твоей силе, но все-таки, мне кажется, ты... — Переоцениваю себя продолжил я. Типа того. Боишь ты просто потратишь там своё время, вместо этого мог бы действительно заняться чем-то полезным, смотря мне в глаза произнесла она. Действительно, что ли, убедить пытается? Наля, послушай. Я действительно очень признателен тебе за заботу, и за то, что ты переживаешь за меня, но я знаю, о чём я говорю. Я в любом случае так собирался и убивать монстров в одиночку. Ну мы ж на моём уровне это просто делать одному. Она хотела что-то ответить, но я продолжил говорить. Но я ж до этого как-то справлялся, и сейчас справлюсь. А если нет, так ничего страшного. Я сам выбрал такой путь. Если подходящих к заданию ты не знаешь, что же значит я сам что-нибудь подыщу себе? Закончил я говорить. Знаю. Ответила она спустя несколько секунд молчания. Еще какое знаю. Есть одно подземелье под контролем нашего клана. Если я попрошу... Тебя туда без проблем пропустят. После задумчивой паузы она продолжила: тем более одного. Это очень большое подземелье с огромным количеством ловушек и тайников. Думаю, за всё это время даже наш клан далеко не всё смог исследовать. Чем ниже ты спустишься, тем больше опыта будут давать за всех убитых. Однажды меня туда хотели привести, но я отказалась. Интересно, задумчиво произнёс я. Если честно, я думаю, что это целая подземная система. Некоторым из нашего клана там даже задание удалось получить у кого-то из местных. В общем, там действительно много чего интересного. Отлично. Идём? Что? Уже сейчас? Удивлённо уставилась она на меня. Ну да. А что тянуть-то? Время, деньги. А у меня катастрофически мало и того, и другого. Спустя 2 часа невероятно долгой ходьбы до этой пещеры я не выдержал. Сколько нам ещё идти? спросил я. Часов 5, спокойно ответила она. Ты сейчас серьёзно? Я даже остановился. 5 часов? Тут даже убивать некого. Целый день потеряю. Ну да, а что поделать? Путь не близкий. В округе это самое лучшее место для кача и гринда, если ты, конечно, в группе, добавила она в конце. Что поделать? Ускориться, конечно. Ты не можешь бежать? Ну, естественно, могу. Но я устану где-то. Она задумалась, прикусив пальчик. Минут через десять. А потом мне надо будет примерно столько же на отдых». Я не стал это комментировать. «Тогда давай я понесу тебя. От этого, конечно, я сильно замедлюсь, но так все равно он будет гораздо быстрее. Тем более опыт в этом у меня уже имеется. Но говорить вслух я это не стал». «Понесешь? Нет, ты что? Я думал...» Договорить да она не успела, так как я резко подхватил ее на руки и помчался так, что ветер не давал ей нормально вздохнуть. Я видел шок на ее испуганном лице. Неужели она впервые испытывает подобную скорость? А ведь здесь даже нет и десятой части от моего максимума. И правда, для меня это уже стало нормой и совсем обычным делом нестись так, что все в округе размывается. И ведь для многих это что-то запредельное. Добрались мы примерно минут за двадцать. Вот это мне по душе, я даже заулыбался. В отличие от Нелли, которая была вся растрёпана от ветров и шокирована от такой скорости. "Прошу на выход. Вы прибыли экспрессом на конечную станцию", заговорил я, опуская её на землю и пытаясь привести в чувство то, что от скорости боишься. Она посмотрела на меня каким-то отстранённым взглядом и ничего не ответив, пошла дальше в сторону видневшегося входа в подземье, где мельтешил достаточно много людей. И как я понял, не все были из клана заграничников. Значит, все-таки они пускают сюда и других игроков. Но, видимо, за какую-то плату, или, возможно, за процент с добычи. Тоже мне бизнесмены. «Нелли, ты что тут делаешь? Ты одна пришла?» Засуетившись, к нам подбежала какая-то девушка. «Точно. Ей же вроде бы нельзя покидать город». Только что подумала об этом. И как это она тогда пошла со мной? И зачем? «Да все нормально. Я не одна». Меня Сэммингтон сопровождал. Как-то странно ответила Анна, может быть, её укачало. Что ещё за а? Этот? Где Калахара? Что? Как нет? Пипец. Телесара её прикончит. Крис, иди сюда бегом, сопроводишь Нели обратно в столицу, а ты не спорь. Если Телесара узнает, нам всем не поздоровится. Ладно. Как ты можно о бутылжне попросить для моего друга? — Пустите Сэмертона в подземелье, он там прокачаться немного хочет. — Конечно, пустим. Пять процентов — общий сбор со всей добычей, и пускай себе на здоровье качается вместе со своей группой, — произнес подошедший Крис. — А без налога? — спросила Нелли. — С чего бы я вам должен платить? — Это ваша земля? Или что? — ответил я сам за себя. Да — Да-да, таких умников много уже было. Не ты первый, не ты последний. Можешь гулять, Вася! — А что вы мне сделаете? — улыбаясь, спросил я. Ничего, просто не пустим в подземелья, ответила девушка, зло зыркнув на Криса. Так я спрашивать не буду, сам войду. И что вы тогда мне сделаете? с ещё большей улыбкой произнёс я. Ребят, пожалуйста, может, не надо ругаться? вмешалась Нелли, чувствуя, как страсти накаляются. Что сделаем, спрашиваешь? произнёс Крис, доставая свой меч. Крис, учитывая твои общие познания и то, что ты совсем не следишь за ситуацией в игре, «Позволь дать тебе совет», — вмешался вновь подошедший игрок, тоже из клана заграничников. «Это Сэмертон, тот самый один из трех финалистов-победителей. И да, мы сильнейший клан в игре, и это без тебя знаю. Но лучше убери свой меч, пока рука на месте». Крис из-под лобья посмотрел на вновь прибывшего, но ничего не ответил ему, убрав свой меч. «И чё? Я вообще-то узнал его?» — нагло соврав, ответил Крис. Просто мне плевать, кто он там, но налог для всех одинаковый. Нет никакого налога, спокойно ответил я. Если вы покажете мне указ короля Семискалья о том, что он позволил собирать вам налоги на его земле, тогда я ещё подумаю. И то, скорее всего, это также приведёт к кровопролитию. А пока что не мешайтесь у меня под ногами. Не, ну ты тоже не забывайся, пацан. Уже не выдержала девушка по имени Лиза. Может, всё-таки хватит? Вновь попробовал достучаться до нашего разума Неля. Он всё равно один собрался в подземелье. Пускай идёт вам-то что? Прямо бытки потерпите. Все разом посмотрели на меня, а потом Крис прыснул, пытаясь сдержать смех. Один? Ну и насмежил. Один так и один, пускай идёт, сказал крайний подошедший. Ну, протянула Элиза, даже не зная, что и сказать, думая, Наль, ты уже пыталась его отговорить? спросила она, посмотрев на сердечную Нале. Конечно, это бесполезно. Ну тогда скатертью дорожка. Лично мне пофиг. Смысл брать с него процент на трофеи, если он ничего не вынесет оттуда? Это верно, чудик. Ладно уж, иди, разрешаю, снисходительно произнёс Крис, чьё мнение, на мой взгляд, тут учитывалось в самую последнюю очередь. Вот и славно. Ничего не ответив им, Я молча двинулся дальше по пещавшей снеле. Спасибо, что сопроводила. Удачи тебе, крикнула она, махая рукой. Зайдя в подземелье, я сразу же почувствовал смену обстановки, словно бы телепортировался абсолютно в другое место. Здесь были достаточно широкие проходы размером метров 50 и высокие стены. В общем, создавалось впечатление огромного подземелья хотя оно таким и являлось. Освещение позволяло комфортно видеть метров на тридцать вперед, что было довольно хорошо, даже отлично. Но обстановка быстро менялась. Чем дальше я заходил, тем темнее тут становилось. Я прошел уже достаточно далеко, но так и не встретил никого. А дело в том, что на первых этажах всех вырезали. Видимо, так. Чтобы время попросту не терять, я перешел на бег, не останавливаясь ни на каких развилках, потому что я был уверен, что любая дорога куда-нибудь да приведет меня. Пробежав приличное расстояние, мне начали попадаться мобы примерно моего уровня, но по силе они были слишком слабыми, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию. Я даже слегка разочаровался. «О, это спуск на следующий, нижний уровень?» Перед собой я увидел лестницу, круто уходящую вниз по спирали. «Посмотрим». Спустившись вниз, я прошел немного вперед, а потом решил вернуться назад. Меня посетило странное чувство, словно я выпускаю что-то важное. Походив ещё немного туда-сюда, я начала осматривать стены, которые в этом месте были гораздо уже, нежели в начале, но на них ничего не было. Хорошо, а на потолке? Задрав голову, я не увидел ничего, лишь темнота. Хм. Слегка подпрыгнул вверх. Снова ничего отпрыгнув практически на максимум, я чуть был не ударился башкой о потолок, но точно успел заметить, что ничего примечательного там нет. Блин, а где же искать? Или нафиг эту затею? Или же использовать отстраненный разум? Что-то не хочется так сразу, а вдруг он мне ещё пригодится. В итоге я решил продолжить прыгать, чтоб разглядеть что-нибудь на потолке, и неожиданно провалился под землю, сразу же почувствовав смертельную опасность. Боевой транс. Я встал в боевую стойку, достав свои святые клинки Англохеры, приготовившись встретить врага лицом к лицу.